В свою очередь прошу прощения у руководителя хора капитана Сергеева. Товарищ капитан, это именно я так громко на выступлении хора выделял окончание «бля» в слове «корабля». Но товарищ полковник из комиссии все равно остался доволен и несколько раз даже ухмыльнулся в густые усы командира нашей эскадрильи. Подполковника Дружинина, я прощаю за то, что он в бешенстве разорвал стенгазету, которую я готовил, а потом долго топтал ее ногами, выражая всем лицом крайнее неодобрение. А чего там, собственно, такого было в этой злосчастной стенгазете? Небольшая критика и несколько карикатур. Я же ничего прямо не говорил. Были всякие полунамеки и дружеские шаржи. В части все равно никто так и не понял, что я намекал на случай, когда вы в пьяном виде полетели на миг, вырезано цензурой, в соседнюю деревню за водкой. А то, что вы в самолете, сидели в одних трусах, на карикатуре вообще видно не было. А вы еще возмущались. Между прочим, с монтированной картинкой, где замполит во время боевых учений сидит в бомбовом отсеке с Мэрилин Монро, я вообще не намекал на его шашни с медсестрой Дашей а в части догадались про Дашу просто по размеру бюста. Так случайно совпало. Я же не подбирал специально эту картинку, а замполит уж вовсе на меня зря обиделся из-за этой злосчастной политинформации. Я просто был сильно уставшим, так как всю ночь работал в фотолаборатории над литром этого, как его, проявителя. Поэтому и назвал в своем выступлении эскадрилью, эскадроном. Боевой самолет, летающий лоханкой, походя оскорбил всех прапорщиков и закончил политинформацию словом «Лехаем». Это случайно получилось, по чисто физическим причинам. Он тоже погорячился. Зачем меня было сразу выгонять и из помещения, и из комсомола? А фразу «пошел этот комсомол в литую кружку» я произнес в состоянии сильной запальчивости. Я также прощаю сержанту Музарбаеву зверское уничтожение моей почти полной пачки сигарет Ява. Но ну, подумаешь, курил я на посту. Откуда я знал, что лежу при этом на бочках с горючим? Предупреждать надо было. И, наконец, я прощаю всей сборной команде курсантов по футболу за то, что они меня кинули в пруд. Я понимаю, что напрасно заболтался с этой милой девочкой, стоя на воротах перед окончанием второго тайма. Но я же не знал, что это жена нашего полковника. Я просто повел ее показать прекрасный лес позади казарм. У меня и в мыслях ничего дурного не было. Короче, я всем все прощаю. И прошу простить меня, если вдруг вам показалось что я что-то делал из какого-то злого умысла. Никакого умысла не было. Мне искренне понравилась наша часть. Мне очень понравились люди в этой части. Я настолько расстроен, что перестану, наконец, откладывать и немедленно отправлю наложенным платежом обратно в дивизию эту пачку документов с какими-то схемами и планами, которые случайно оказались в моем чемодане после возвращения со сборов. Мне они больше не нужны. Тем более, что кот Парловзор их сильно подрал когтями. Итак, с праздником, дорогие военные! И позвольте поднять тост. За здоровье раненых, за свободу пленных, за шикарных девочек и за нас, военных. Ура! Товарищи! Бурные! Продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, и глухой стук падающего тела — это Экслер от чувств свалился со стула.